Эпилог «Эля, я так волнуюсь!» Тина сидела рядом со мной и теребила длинный рукав платье, поколовки и пальцы мастерицы заканчивали свадебную прическу. «Я вообще не должна была! А в итоге выхожу замуж за высшего темного жреца! А вдруг Витольд передумал? Ты видела, какой он бледный последние два дня ходит? Поднимет на меня взгляд и его трясти начинает! Передумал!» Она покивала. «Точно тебе говорю? Я выйду туда и опозорюсь!» «Оставь панику!» Я пыталась нарисовать ровную стрелку подручными материалами, а именно тушью. «Ты же знаешь Витьку. Он боится, что передумала ты». «Да как же! Я ведь люблю его! Только взгляну и сердце бьется быстро-быстро! И немедленно хочется обнять!» Тина улыбнулась. «У тебя с Ромейро так же?» О, -о, «О, Ромку хочется не только обнять. У меня рядом с ним такая эйфория, что на словах не описать. «Девочки!» В комнату влетел главный клерик, и наши стены мастерицы замерли с огромными, полными восхищения глазами, готовы поразить всех своей неземной красотой. Эля, через 9 месяцев с тебя внук. Можно два или три, подмигнул он. Так что уж постарайтесь этой ночью. Тиночка, тоже не отставай. Жрица куста покраснела. Должно быть ей странно слышать такое от начальника, который для широкой публики, конечно, подобное не поощряет. «Ох, неужели мой малыш встретил истинную?» Дракон положил ладони на мои плечи, но смотрел на свое отражение. «Это так трогательно и немного грустно. Мне обязательно нужно кому-нибудь излить душу ближайшей ночью». Он посмотрел на наших мастериц. Дамы, а...» «Мне! Мне излейте! Нет, мне!» Все в порядке. И залью вам обоим!» Пообещала Мадесталиан. Я покачала головой и улыбнулась Тине. Жрица выглядела просто невероятно. Длинное струящееся платье, в котором умещались и свадебная торжественность, и отличительные черты служителей света. Над дизайном работал, как ни странно, гринт. Сперва он не хотел, но потом Гидерион тоже заинтересовался проектом. После цветастых париков я слегка побаивалась подпускать его к подготовке праздника. Но результат нам всем очень понравился. Меня приодели несколько смелее. Если наряд Тины был олицетворением чистоты и невинности, то мой — дерзостью. Высокий разрез по бедру, открытые плечи, пышный шлейф со вшитыми камешками красного, желтого и оранжевого цветов. Удобные сапоги в духе камелотов, только белые. Завершали образ. Свадьба будет на контрасте. Дракон подхватил нас на руки, будто детей, и поволок из гримёрки. «Мне не верится», — призналась я. Попав сюда, я была уверена, что помру, а теперь вот смиряюсь со счастливым финалом, как в кино и книжках. «Смиряешься?» – поразилась Тина. «Я думала, ты хочешь этого?» «Угу», – философски рассуждала я. «Но представь, если б не хотела, кто б меня спросил?» «Это невозможно», – хохотнула Мадесталиан. «В нашей семье мужчины не знают отказов. Мы ж совершенны. Я, конечно, лучшая». На они природа отдохнула, но по сравнению с остальными и он впечатляет. Ладно. Мы остановились у входа во двор. Я не видела финального дизайна, но знала, что там много перьев. Мы долго спорили на тему оформления и в итоге решили, что будут перья, белые цветы, похожие на Альстромерию, и огненное шоу. Разве могут драконы обойтись без чего-то эдакого? Контрасты. Так, доченька, тебя веду я, Тину Гидарион. Лучший друг наших семей, который отказывается это признавать, появился из тени. Не могу не заметить, наряд Гидериона был на высоте. Изумрудно-зелёный костюм, хоть и не изменял любви дракона к ярким нарядам, но выглядел невероятно стильно. «Привет!» – поздоровалась я. «Ты что, решил сегодня всех девчонок у Верховного отнять?» «Мне это не под силу, но главное – без надобности!» Как всегда лаконично отозвался тот. «Опаздываем на три минуты!» Хорошо, что я заложил на приготовление невест дополнительное время. Торт и фейерверки подадут без опоздания. «Ого! Ты настолько все продумываешь!» – поразилась я. «Кто-то же должен!» – он развел руками. «Надо же устроить идеальную свадьбу друзьям, раз уж самому не светит!» Я улыбнулась. Кое-кто пока не знает, что одно приглашение мы отправили в тайне от него. «Ну что, пора?» Я медленно выдохнула и вложила руку в сгиб локтя сталина. «Три с половиной минуты назад!» – кивнул Гидарион. «Ромейра может и грохнуться от твоей красоты. По крайней мере, я очень надеюсь на это!» Подмигнул он, а после толкнул дверь, и я прикрыла глаза от яркого света. Первой мыслью было – мы оказались на облаке. Перья в декоре и правда создавали воздушность и легкость, А свечи в стеклянных колбах наполняли пространство уютом. На балконе второго этажа, украшенном цветочными гирляндами, расположился оркестр. Напротив него милые девчушки бросали лепестками, которые, плавно вальсируя, осыпали собравшихся гостей, будто снежинки. Я выдохнула, и степенно, шаг в шаг с Амадесталианом, отправилась навстречу судьбе. Народу много, я почти никого не знаю. Ну и ладно. Обидно, конечно, что у моих никого нет». Но раз уж я теперь живу в новом мире, со старым лучше поскорее распрощаться. Тем более я здесь, как звезда на красной дорожке очень приятное ощущение, если честно. В дальней части собрали что-то вроде сцены, где должны были выступать многочисленные приглашенные артисты. Перед ней топтались еще две темные фигуры, обе выглядели взволнованными. Ромка, кажется, специально отвернулся и закрыл лицо ладонями. Услышав музыку, он обернулся а у меня перехватило дыхание. Не знаю, как в средневековьях называются все эти элементы одежды, но в историческом фильме он прямо сейчас сыграет короля. Золотой узор на черной ткани, дразнящий распахнутый воротник, рубашка и белые манжеты. Такое чувство, что его глаза теперь изнутри светятся, издалека видно дивную синеву. Какой же он у меня красивый. Да, Амадесталин чертовски прав. Ромка просто не мог не понравиться. «Мне уж точно. Даже если бы меня собирались силой выдать замуж, то, увидев его, я бы перестала брыкаться и пошла под венец, как шелковая. Возможно, даже побежала бы. Он будто соткан из всех моих детских и взрослых фантазий об идеальном мужчине». «Истинный, да». Когда мы подошли ближе, я поняла, что его глаза блестят. «Божечки, какая милота!» Я его растрогала». Ромейро смотрел таким взглядом, что я, не сдержавшись, коснулась пальцем уголка его глаз, убирая собравшуюся слезинку, чтобы никто не заметил. «Не сильно теряюсь на твоем фоне». «На твоем фоне теряюсь я». Он улыбнулся и потянулся поцеловать. Но между нашими лицами возник кулаком кулак Амадесталиона. «Стоять! Не приставай к невесте раньше времени. Она наивна и чиста». Ромко закатил глаза. «О, еще как!» «Что за ирония, а, дракон?» Я сузила глаза. Все правильно, папа сказал». «Свет!» Амаде Сталин всплеснул ладонями, а после прижал меня к себе. «Всегда мечтала о дочери. Я, собственно, и сына заводил, чтобы он женился, и у меня появилась дочка». «Спасибо, пап!» Фыркнул рамейра «И, кстати, звучит нездорово. Глупости!» Отмахнулся Амаде Сталиан, а я посмотрела на стоящего рядом Витольда. Он будто в строю. Руки по швам, плечи напряжены, взгляд бегающий. А кожа становилась все бледнее. Тина смутилась, и мне пришлось помочь им взяться за руки. Витька сперва шарахнулся, но потом будто снова начал дышать. Волнуется парень. Его жизнь перевернулась сильнее, чем моя. Готово спорить, ведь Витя даже в самых страшных кошмарах не мог представить, что ему придется быть в подобном месте. Для меня, да и для всех остальных, пожалуй, церемония была волнительной, но не выходящей за рамки. Мы послушали торжественную музыку, посмотрели короткое представление шоу-балета, а потом все стихло. Поднимаемся по лесенке, будто отлиты из света, к сталиану. А дальше клятвы, браслеты вместо колец. Но смысл тот же, все по классике. Мы с Ромкой дурачились и хохотали над своими клятвами. Он поклялся, что будет жарить мясо для меня, только без рубашки. А я пообещала ослепнуть от его красоты и не замечать других мужчин. Когда Амаде Сталин спросил у Тины вечное и торжественное, «Берёшь ли ты Витольда в мужья?», она посмотрела на темного. «Я...» Закончить она не успела, поскольку жрец грохнулся в обморок. «Витольд!» Тина упала на колени. «Ты что? Что произошло?» «Это от волнения». Заверила я, ослабляя воротник рубашки. «Есть водичка?» Гидерион тут же брызнул на него из невесть откуда взявшейся кружки со святой, уверена, он специально, водой. «Может, вообще передумал?» Приложила ладонь к губам Тина. «Никогда!» Витольд открыл глаза, глядя на нее. «Ты же не сразу ответила. Вдруг передумала». Ведь представляешь, сколько времени мы убили на прическе и макияж?» Ухмыльнулась я. «Не, дружок. Даже если ты собрался помереть, свадьбу это не отменит. Ты такая красивая». Витольд явно не видел никого, кроме Тины. «Мне не верится, что со мной случилось что-то настолько прекрасное». «Придется поверить». Она с улыбкой поцеловала его, а Амады Сталиан торжественно провозгласил. «Объявляю вас мужем и женой. И Тина, совет», добавил Тише. Перед родами Отправь Витольда в соседний город. Иначе все будут приводить его в сознание, а не тебе помогать. А если что-то пойдет не так, Витольд поднялся, забыв про обморок. Нет, я должен буду находиться рядом, чтобы в случае чего принести невинную жертву в обмен на их жизни. Витольд! Тина погладила его по щеке и заглянула в глаза. У нас все будет хорошо. Покончив с торжественной частью, начались представления. У меня сложилось впечатление, что сюда прибыли абсолютно все творческие коллективы волшебного мира. Но когда сидишь за круглым столиком, угощаясь вкусняхами и напитками, а шикарный муж то и дело случайно или не слишком прикасается к тебе, не успеваешь уставать. После акробатического представления на сцену поднялась очень колоритная цыганка. На ярко-красной юбке зазвенели сотни бубенцов и монеток. Пышные вьющиеся волосы повязаны цветастым платком, а на груди висят множество цепочек, бус и подвесок. Мы, да и все гости, смолкли, предвкушая. Женщина прошлась по краю сцены, звякая бубенчиками, потом остановилась и указала пальцем с длинным чёрным маникюром на Тину. «Страшишься? Но зря! Обнимет ночь. Потом девчушка ясноглазая появится». «Что?» Жрица выпрямилась и посмотрела на Витольда. Тот наблюдал за цыганкой с насмешливым интересом. В момент предсказания успокаивающе погладил жену по руке. Но, кажется, Тина разволновалась только сильнее, а я взяла вторую ее ладонь. «А у тебя куколка?» Ноготь сместился на меня. «В следующее лето двух мальчишек вижу». Я выпрямилась. «Прям двух? Ого!» «Я же говорил, что отменил это безобразие!» На сцену поднялся Гидерион. «И про тебя тоже скажу кое-что!» Цыганка прищурилась, глядя на Гидериона. Потрясла браслетами и торжественно изрекла. «Любовь твоя на пороге. Разбитое сердце склеится вновь!» Общая фраза, сказанная на обум: Вот что это. Закатил глаза. «Так, брысь отсюда!» «Но я...» «Давай, давай!» «Так, дрессированные курочки, на сцену!» «Эля!» – Тина наклонилась ко мне. «Можно с тобой поговорить кое о чём личном?» «Очень!» – она покраснела. «Не вопрос». Я выскользнула из хватки ромки. «Пошли носики пудрить». Мы осторожно выбрались из-за столика и вошли в замок. Повсюду бегали нанятые слуги с пустыми и наполненными подносами. Что случилось? Я усадила Тину в просторной гостиной и сорвала виноградину, состоящей на журнальном столе вазы. Брачная ночь, выпалила Тина. Что мне делать? Я ничего не знаю. Я боюсь. У меня паника. Просто доверься ему. Говори ему, что чувствуешь, как тебе приятнее и все такое. Так, Тина, только ты мне в обморок не грохнись, ладно? Мне страшно, повторила она, обнимая себя за плечи. А что нужно будет делать мне? А раздеваться полностью? Это я и ведь только увижу, ну, смутилась еще больше. Обнаженным! «Да. А еще потрогаешь везде!» Я ухмыльнулась. «Просто поверь мне, через этот страх можно только в процессе перешагнуть. Выпей немного вина, чтобы голова кружилась, но самую малость. Решиться будет легче. Ты же любишь Витольда? Потом начнешь любить еще сильнее». Тина опустила глаза. «Последнее время все только об этом и говорят. Предсказательница это. Я хочу, правда?» «Но боюсь, что сделаю что-то не так. Просто я вообще не представляю процесс, понимаешь?» Он будет обнимать тебя. Сперва, как обычно, поцелуи. Возможно, станет шептать что-то на ухо. В процессе вы оба почувствуете, что одежда лишняя и без нее приятнее. А дальше мир начнет кружиться. Доверишься этому потоку. «О, смотри, идет! Делай вид, что болтаем о погоде». Я отбросила волосы за спину. «Вить, нас потерял!» «Мы тут обсуждали, что давление сегодня скачет. Вдруг тебя поэтому качает?» «Я физически здоров. Иначе Адараконда бы меня скормила демоном». Отрешенно заметил он и посмотрел на Тину. «Ты ушла, и мне стало неуютно. Все в порядке?» «Да, просто немного шумно». Она улыбнулась. «Я могу призвать Ганифеда, и он всех прогонит». Витольд поднял палец. «Не убьет. Тебя же это расстроит». В принципе основная часть закончилась. Я вопросительно посмотрела на Тину. Еще торты и фейерверки, но если устала, пусть Витольд ведет тебя отдыхать. Я припрячу вам по кусочку торта. Тина посмотрела на меня со страхом, а я погладила ее по руке. Думаю, да, улыбнулся Витольд, присев перед нашим диваном. Тебе нужно расслабиться, еще и на каблуках, ногам точно нужен массаж. Ведь, она очень волнуется, «Но я верю в твои навыки!» – подмигнула ему. Тина вздрогнула и, сглотнув, смущенно улыбнулась. «Не бойся!» – тут же промурлыкал темный, поднимая ее на руки. «Доверься мне!» – что прошептала в ответ Тина, я уже не слышала. Но Витольду понравилось. Сорвав еще одну виноградинку, я потопала обратно и столкнулась в коридоре с Гидерионом. Все хорошо, Идем назад!» Сейчас будут парные загадки, и я заявил Рэмой Риллина для участия. Хочу, чтобы он понервничал. Но я тоже буду нервничать. Зачем? У тебя же нет мании величия и страха показать, что ты не все умеешь перед столькими людьми. Мы завернули за угол и наткнулись на стайку девушек. Некоторые были в костюмах. Артистки набросились на дракона с кучей организационных вопросов. Но, судя по кокетливым улыбкам, это был лишь повод. Я вспомнила предсказание цыганки и ухмыльнулась. Может, не такая уж и общая была фраза? Гидерион отвечал им на ходу, но презрительно морщился, если кто-то напирал на него слишком активно. Мы вернулись во двор и увидели невысокую фигуристую девушку с рыжими кудряшками. Одета незнакомка была в струящееся белое платье, повязанное красной лентой. Гидерион замер. «Здравствуй, Дерри», — улыбнулась она, показывая милые ямочки на щеках. А я соскучилась. «А Мишка?» Выдохнул он и рванул к ней, забыв обо мне и о своих поклонницах. Зашибись. Что, дракон? Думал, ты тут самый крутой стратег? Вот тебе. Эля, со спины на меня навалился Ромко и прижавшись носом к волосам, шумно вдохнул. Нужно бежать. Куда? Я положила ладонь поверх его руки, обнимающей меня за талию. Куда угодно. Я больше не могу ждать. «Мне срочно нужно выполнить супружеский долг». И так терпел слишком долго. Я обернулась и обняла его. «И это совсем никак не связано с конкурсом загадок, да?» Ухмыльнулась я, а после поцеловала в губы. «Не понимаю, о чем ты», — ответил он торопливее, чем следовало. «Просто преступление быть такой красивой. Я должен сжечь это платье. В твоих интересах согласиться, чтобы все случилось не здесь». «А как же торт?» У меня есть кое-что послащее. Он отнял дыхание глубоким поцелуем и потянул меня обратно в замок. Конец. Авторы, а также команда озвучки, благодарят вас за прослушивание. Если история вам понравилась, пожалуйста, поставьте лайк и оставьте комментарий. Нам будет очень приятно почитать его. До встречи в следующих наших работах.